Глава 8 Они шли в напряжённом и словно осязаемом молчании. Нет, дело было не в том, что оно было напряжённым. Если честно, то уж лучше так. Дело было в другом, в ужасном ощущении привычности, когда он шёл за ней, держась в трёх шагах позади, чтобы никто не увидел их вместе. Ей совсем не хотелось испытывать чувство, которое владело ею сейчас, тоску по прошлому. тоску по нему. Она оглянулась, когда они ступили на длинные кривые улицы французского квартала. Поскольку в Шанхае было так много иностранцев, желающих отхватить кусок китайской земли, французский квартал отражал их жадность, отражал те схватки, которые они вели между собой. Дома в каждом секторе замыкались сами на себя и казались почти круглыми в стремлении защитить собственное нутро. Улицы здесь были такими же оживлёнными, как и в китайских частях города. но порядка на них было больше. Мужские парикмахеры тоже стригли клиентов на тротуарах, но каждые несколько секунд ногами смахивали остриженные пряди в сточные канавы. Разносчики ходили и здесь, но они держались в рамках приличий и, расхваливая свой товар, не орали во всё горло, как в западных районах Шанхая. И дело тут было не только в поведении людей. Здания во французском квартале казались чуть аккуратнее, вода чуть чище, а пение птиц чуть громче. Возможно, эти птицы чувствовали присутствие здесь Романа Монтекова и насторожились. Он тоже явно был насторожён, разглядывая окрестные дома. Тяжело было видеть его таким, любопытствующим, неосведомлённым. «Смотри, не споткнись», — сказал он. Джульетта сердито посмотрела на него, хотя его взгляд был по-прежнему устремлён на дома, затем заставила себя снова перевести глаза на тротуар. Ей следовало бы понять, что любое проявление неведения с его стороны – это всего лишь притворство. Когда-то она знала его лучше, чем саму себя, могла угадать любой его шаг. Кроме того раза, когда это было действительно важно. Романы и Джульетта познакомились как-то вечером четыре года назад, как раз перед тем, как Шанхай вдруг стал другим. Шёл 1922 год, и ничто уже не казалось невозможным. по небу летали самолёты, мир приходил в себя после Великой войны. Человечество, казалось, всё дальше и дальше уходило от ненависти и злобы, породивших войну, и вокруг медленно расцветала надежда. Даже кровная вражда в Шанхае замерла, сменившись негласным перемирием, так что вместо того, чтобы сцепиться, гангстер из числа алых и белый цветок вполне могли холодно кивнуть друг другу, встретившись на улице, и пойти дальше. Эта атмосфера надежды и встретила Джульетту когда она сошла с парохода на берег, не твёрдо держась на ногах после месяца, проведённого в океане. На дворе стояла середина октября, воздух был тёплым, но уже подступала осенняя прохлада, игрущики весело перекрикивались, сбрасывая тюки и ящики в ожидающие лодки. Джульетте было 15 лет, и у неё были мечты. Она совершит нечто, что люди запомнят, станет такой, что её память будут чтить. У неё не было такого чувства, когда она покидала Шанхай в возрасте пяти лет, имея при себе только немного одежды, затейливо устроенную авторучку и фотографию родителей, чтобы не забыть, как они выглядят. Именно из-за этого чувства она и сошлась с Романом Монтековым. Она вздрогнула, выдохнув в темноту. Её глаза щипало, она украдкой вытерла со щеки слезу и стиснула зубы. «Мы уже почти пришли?» «Расслабься». Она не решилась оглянуться — и страха, что он увидит влагу в её глазах, которая блеснёт в тусклом свете уличных фонарей. «Я не пытаюсь завести тебя в ловушку». Тогда, все эти годы назад, она не знала, кто он. А он знал, кто она. Несколько месяцев спустя он признался, что бросил тот шарик в её сторону нарочно, чтобы посмотреть, как она отреагирует. Стеклянный шарик остановился возле её туфель, американских туфель, не похожих на топочущие вокруг грубые матерчатые башмаки на толстых подошвах. Она нагнулась, чтобы подобрать его. «Он мой!» Она подняла голову, думая, что этот голос принадлежит китайцу, но вместо этого увидела перед собой бледное молодое лицо иностранца, с которого на неё смотрели большие обеспокоенные глаза. Он говорил на местном диалекте ещё лучше, чем она сама, а ведь её наставник общался с ней исключительно по-шанхайски, чтобы она не забыла свой родной говор. Она тогда сжала шарик в кулаке. «А теперь он стал моим!» Сейчас ей было почти странно вспоминать, как Рома вздрогнул, когда она заговорила по-русски без малейшего акцента. И наморщил лоб. «Это нечестно Он продолжал говорить по-шанхайски. «Что с воза упала, то пропало Джульетта по-прежнему говорила по-русски. «Хорошо». Он, наконец, заговорил на своем родном языке. «Тогда давай сыграем. Если выиграешь ты, то шарик останется у тебя. А если я...» то ты мне его отдашь». Джульетта проиграла и без особой охоты отдала ему шарик. Но Рома затеял эту игру не просто так. И когда она повернулась, чтобы уйти, взял её за руку. «Я бываю здесь каждый день в это время», — сказал он. «Так что мы сможем поиграть в шарики ещё не раз». Джульетта, смеясь, высвободила руку. «Вот увидишь», — крикнула она ему, оглянувшись. «Я выиграю у тебя всё!» Только потом она узнала, что этот парнишка, никто иной как Рома Монтеков, сын её злейшего врага. Но она всё равно возвращалась сюда к нему, мня себя умной, мня себя искушённой. Несколько месяцев они флиртовали и притворялись, и балансировали на грани между дружбой и враждой. Каждый знал, кто его товарищ по играм, но ни она, ни он в этом не признавались, стараясь что-то получить от этой дружбы. Но они вели себя неосторожно, увязая всё глубже. и не осознавая того. Катая шарики по неровной земле, они были просто Ромой и Джульеттой, а не Романом Монтековым и Джульеттой Цай, наследниками двух соперничающих банд. Они были весёлыми подростками, радующимися тому, что теперь у них есть друг, понимающий желание на время стать кем-то другим. Они полюбили друг друга. По крайней мере, Джульетте казалось, что это так. Она ахнула, когда он дёрнул её за руку, чтобы остановить». Она так задумалась, что чуть не столкнулась с припарковавшимся рикшей. Рома рывком оттащил её назад, и она машинально подняла взгляд и посмотрела в его холодные насторожённые глаза. «Пусти!», «Пусти прошипела она, выдернув руку. «Больница уже рядом. Мы почти пришли». Она торопливо шла вперёд, чувствуя, как горит её локоть там, где он коснулся её. Рома шёл следом, держась так, что непосвящённый счёл бы простым совпадениям то, что Рома Монтеков и Джульетта Ца идут рядом, а, может быть, вообще не узнал бы ни его, ни её. Впереди показалось огромное здание больницы. «Арсенал Роуд, 17». «Это здесь», — холодно уронила она. «Это была та самая больница, куда после взрыва привезли тела их слуг. Не поднимай головы». Но вместо этого он нарочно поднял прищуренные глаза — и нахмурился, как будто почувствовав что-то под в её голосе. Но это, разумеется, было не так. Он не мог ничего почувствовать. Она посмотрела на него, стоящего, как ни в чём не бывало, и в ней вспыхнула ярость. Надо полагать, он хорошо знает, как глубока была рана от того, что он тогда совершил. Кровная вражда никогда не была такой кровавой, как в те первые месяцы после его нападения». Ей казалось, что если бы она взялась нюхать письма с иероглифами, кое-как выведенными на толстой белой бумаге, которые ей в Нью-Йорк присылали Розалинда и Кэтлин, ей бы удалось ощутить запах крови, которая тогда текла на улицах Шанхая рекой. Она воображала, что Рома на её стороне. Считала, что они смогут создать свой собственный, новый мир, свободный от вражды. Но всё это была ложь. Белые цветы взорвали флигель для слуг. Попытаясь они подорвать большой дом, Их бы заметили, а флигель, где жили слуги, никто не охранял. Столько жизней алых оборвалось в один миг. Это стало объявлением войны. И белые цветы не смогли бы устроить эту атаку без помощи Ромы. Им бы не удалось незаметно проникнуть внутрь, если бы не разведданные, собранные им за много недель, проведённых в обществе Джульетты. Он предал её, и она и теперь, четыре года спустя, Тяжело переживала его предательство. В ней сейчас ещё пылали вспыхнувшие тогда ненависть и злоба. Но ей не хватало духа вонзить нож в его грудь, чтобы отомстить. «Я слаба», — подумала она. Даже той ненависти, которая сжигала её, было недостаточно, чтобы испепелить всё ещё неизжитое ею инстинктивное стремление коснуться Ромы, уберечь его от зла. Возможно, со временем у неё появятся силы, чтобы всё-таки уничтожить его». И надо просто подождать. «Не поднимай головы», — повторила она, толкнув двери и входя в вестибюль больницы. «Здравствуйте, мисс Цай», — поздоровался с ней один из врачей, когда Джульетта подошла к стойке регистрации. «Я могу вам чем-то помочь?» «Да, можете. Вот так». Одной рукой она сделала жест, словно показывая, что застёгивает свой рот, а другой схватила с доски ключ от морга. У врача удивлённо округлились глаза, но он молча отвёл взгляд. Она шла по больнице, чувствуя в руке холодный металл ключа и стараясь по мере возможности дышать неглубоко, поскольку здесь, кажется, всегда пахло разложением. Вскоре они стояли перед дверью морга. Джульетта повернулась и посмотрела на Рому, который, как она и сказала ему, шёл сюда, не отрывая глаз от своих ботинок. Как он не тушевался, это у него получалось неубедительно, Как ни горбился, у него всё равно был гордый вид. «Сюда?» – спросил он. Тон у него был неуверенный, как будто он боялся, что Джульетта ведёт его в ловушку. Она молча вставила ключ в замок, отперла дверь и включила бело-голубой свет. Труп здесь был только один, какой-то усохший. Он лежал на металлическом столе, занимающем половину помещения, и был до середины накрыт простынёй. Рома вошёл, Быстро оглядел тесный морг и подошёл к трупу. Но прежде чем снять с него простыню, заколебался. «Это крупная больница, и, возможно, не пройдёт и часа, как сюда доставят новый труп», — сказала Джульетта. «Так что шевелись, пока тело этого малого не решили перевести куда-то ещё». Рома оглянулся и увидел, что вся её поза выражает нетерпение. «Ты что, куда-то спешишь?» «Да», — без колебаний ответила она. так что начинай». С явной неприязнью Рома сдёрнул простыню и удивился. Покойник был босс. Джульетта оттолкнулась от стены. «Да что же это такое?» Решительно подойдя к столу, она опустилась на корточки, достала с под ним полки большую коробку с разложенными по пакетам вещами покойного и высыпала её содержимое на пол. Отбросив в сторону покрытое запекшейся кровью обручальное кольцо, и ещё более испачканный медальон и парик, Джульетта нашла разные башмаки, в которые он был обут в тот день. Она достала из пакета тот, который был сшит из кожи. «Этот?» Рома плотно сжал губы. «Да». «Значит, мы оба считаем, что он был в ту ночь там, где погибли семеро остальных?» спросила Джульетта. Рома кивнул. «Вот и всё. Они не разговаривали, пока Джульетта проворно складывала всё обратно в коробку». Рома был мрачен, его глаза были прикованы к какой-то случайной точке на стене. Надо думать, ему не терпится поскорее убраться отсюда, оказаться как можно дальше от неё и сделать вид, будто её не существует. Во всяком случае, до тех пор, пока через границу между территориями их банд не будет переброшено новое тело жертвы, их кровной вражды. Она поставила коробку обратно на полку и обнаружила, что у неё дрожат руки. Она сжала их в кулаки изо всех сил и... и выпрямившись, встретилась взглядом с Ромой. «После тебя», — сказал он, показав на дверь. «Четыре года. Этого должно было хватить. Прошло столько времени, что он давно уже должен был стать для неё чужаком. Должна была измениться его улыбка, как изменилась улыбка Розалинды, его походка, как изменилась походка Кэтлин. Он должен был стать нахальнее, как Тайлер, или напустить на себя более утомлённый вид, как её мать. Но он смотрел на неё сейчас, и она видела, что он стал только старше. У него остался тот же взгляд, те же глаза, непроницаемые, когда он не хочет, чтобы она видела, что у него внутри, непоколебимые, если он не хочет давать себе воли. Рома Монтеков не изменился. Рома, который любил её. Рома, который предал её. Джульетта заставила себя рожать кулаки, От напряжения её пальцы болели. Чуть заметно кивнув ему, она подошла к двери морга и после того, как они оба вышли, решительно закрыла её и открыла рот, чтобы попрощаться с ним, холодно и твёрдо. Но не успела она что-то сказать, как в больнице началось светопредставление. В дальнем конце коридора появились врачи и медсёстры с криками толкающие перед собой каталки, спеша в вестибюль. Произошла какая-то трагедия, Это было ясно, но когда они выбежали в вестибюль, оказалось, что всё ещё хуже. Пол был залит кровью, а в воздухе стоял тяжёлый дух. Повсюду лежали умирающие члены алой банды, из их шеи листала кровь, они истошно вопили от боли. Их было двадцать, тридцать, сорок. Они либо умирали, либо уже умерли. Либо лежали неподвижно, либо всё ещё пытались пальцами разорвать собственные жилы. «О, Боже!» – прошептал Рома. «Началось!»